В 1961 году в ЦК с очередным секретным письмом обращается первый секретарь Союза композиторов СССР Хренников и просит указаний по поводу оперы Шостаковича «Леди Магбет Мценского уезда» Катерина Измайлова, так как существующее положение порождает неприятную обстановку во взаимоотношениях композиторов. В ответном секретном документе ЦК КПСС сказано В настоящее время в среде некоторой части музыкантов вновь оживают нежелательные разговоры по поводу запрещения оперы Шостаковича. Тот факт, что «Леди Макбет» не идет в Советском Союзе, но время от времени ставится в театрах капиталистических стран, также оказывает свое влияние. ЦК обязывает Союз композиторов ознакомиться с новой редакцией оперы, а окончательное решение о целесообразности показа «Леди Магбет» принять после общественного просмотра и обсуждения закрытого спектакля. Завтра у меня собирается комиссия для прослушивания моей оперы «Леди Магбет». Означенная комиссия должна решить вопрос о том, можно или нельзя ставить эту оперу. Я жду завтрашнего дня с волнением и любопытством. В Московском театре имени Станиславского Немировича Данченко шли закрытые репетиции оперы Шостаковича. В дремотном ночном мраке вдруг вспыхивал огонек, и наедине с молчащими иконами Катерина исповедовала выпивая свою темную и дикую любовь. В Катерине отчаянность и тоска, она метущая и соезжалостливая, хищная и нежная. Это русская леди Магбетт. Андреева, исполнительница партии Екатерина, рассказала, как однажды после репетиций, а Шостакович присутствовал на всех репетиций, они пошли в класс, Шостакович сел за рояль и сам начал аккомпанировать. Это была ария «В лесу есть озеро». И когда он начал играть, в его аккордах была такая мощь, такая сила, он так это сыграл, что хотя он ничего и не сказал, никаких советов, Эта сила, казалось, передавалась, шла от его игры, его музыки. Из интервью автору. Шостакович был счастлив, когда выходил на сцену после премьеры. Овации были невероятные. Казалось, что таких оваций этот театр не слышал никогда. Запись оперы Катерина Измайлова получила в Париже Гран-при. Бывает так. Начнешь писать, а потом передумаешь. Не всегда получается так, как было задумано. Если получается плохо, пусть произведение остаются как есть. В следующем я постараюсь избежать допущенных ранее ошибок. Это моя личная точка зрения, моя манера работать. Может быть, она идет от желания сделать как можно больше? Когда я узнаю, что у композитора существует 11 редакций одной симфонии, то в голову невольно приходит мысль, а сколько за это время можно было написать новых произведений? Нет, конечно, и со мной случается, что я возвращаюсь к старому произведению. как я многое исправил в партитуре своей оперы Катерины Измайлова, ведь со дня ее создания прошло около тридцати лет. Знакомая Шостаковича, встретившая его на премьере, писала «И вот через столько лет старость, болезнь, этот спектакль и это публичное одиночество. Для меня он мало изменился. Запавший его рот...» с вьющимися уголками, и все его упрямое лицо, тронутое вечной пыткой двойственности. Публика только заполняла зал, и Митя успел подробно рассказать мне, как вытаскивал сестру из ссылки, как домогался генерального прокурора Руденко, как просил. Совершенно неожиданно, когда гасли огни в зале, он спросил меня, «Ты читала «Мелкий бес»?» «Гениально, правда?» «Все бесы, бесы». «Гоголь», «Пушкин», «Достоевский» и вот «Мелкие», «Сологуба». «Гениально!» Шел занавес, когда он шепнул мне на ухо, «Почему у нас всегда бесы?» Так вот о чем он думал. В интервью иностранной телекомпании Шостакович сказал, «В критике моей оперы Катерина Измайлова было много справедливого и много несправедливого. Но когда зашел вопрос о возобновлении оперы, я сделал новую редакцию». Значит, эта критика была справедливой. Шостакович не мог ни видеть, ни чувствовать, что его музыку понимают далеко не все. Рихтер, когда слушаешь Катерину Измайлову, приходит в голову мысль о какой-то удивительной неправде этого произведения. В этой уездной драме неуместен и нелеп гигантский оркестр вагнеровского, экспрессионистского типа. Его преувеличенные, грохочущие, ревущие звучности с обилием медных инструментов скорее подошли бы для изображения картинного, декоративного ада типа фресок Синьерелли. Неумело и непоследовательно, романтизировав свою героиню, Шостакович отступил от правды характера, созданного Лесковым. Хотя некоторые детали, например, преувеличенная сентиментальность, характерная для убийц, верно схвачена композитором, Однажды Шостакович в разговоре с Рихтером коснулся музыки и музыкальных деятелей. «Я хочу сказать, что музыку, в конце концов, каждый пишет, какую может, но зачем другим гадости делать?» — сказал вдруг Шостакович и, сильно волнуясь добавил. «Говорят, что о мертвых нужно говорить или хорошо, или ничего. А я же скажу, что некоторых из могилы выкопать, да в морду наплевать, да в морду наплевать». По словам Рихтера, при этом он сильно ударил указательным пальцем по столу, как бы пресекая всякие разговоры на эту тему. Вскоре после премьеры Шостакович задумывает новую оперу «Тихий дон» по роману Шолохова и пишет большую статью о том, что он думает по поводу современной оперы для журнала «Советская музыка». Желая уточнить некоторые моменты статьи, вызвавшие мое подозрение в ее достоверности, я разыскала в архиве подлинник статьи Шостаковича, искореженный, со сплошными зачеркиваниями и фактически переписанный заново чужой рукой. Рядом наискосок красовалась начальственная резолюция автора переделок Кремлева и дата 1 ноября 1964 года. Восстановив первоначальный текст Шостаковича, привожу ее с сокращениями. Нужно, как мне кажется, возродить интерес к такому несравненному по своим выразительным возможностям жанру, как опера. Сколько здесь волнующих проблем. Оперная условность и бытовая атмосфера персонажей и ситуации, извечная тяга исполнителей и слушателей к Бельканто на сцене и достоверность современного проинтонированного говора, поиски новой драматургии, работы режиссера оперного театра. Опыт практической работы в этом жанре у меня невелик, и, возможно, в предлагаемых мыслях нет открытий. Но мне кажется, не надо бояться, всем нам полезно напомнить о том, что хорошо понимали и отлично формулировали наши великие предшественники. Первый вопрос об отношении к сюжету. Как часто еще мы оцениваем оперные сочинения мерками другого искусства, сравнивая, в какой мере герой музыкальный похож на свой литературный прототип? Такие сравнения не бесполезны, иногда необходимы, но все же не должны служить основой оценки оперы. Как можно уловить, например, хоть что-то общее между философской поэмой Гёте и мелодраматическими похождениями оперного Фауста? Композитор не то чтобы упростил или ухудшил литературный первоисточник, он просто создал другое произведение, воспользовавшись внешней сюжетный конвой. Дело здесь не в неудачном либретто. Как раз для того типа лирической оперы, в которой работал Гуно, это очень подходящее либретто. И музыка оперы живет и будет жить еще долго, несмотря на весьма отдаленное сходство с поэмой «Гёте», Именно потому, что она живет по своим законам, по законам другого искусства, оперы, то есть, прежде всего, самой музыки. Если за давностью времени и отдаленностью эстетических позиций пример с Фаустом кажется неактуальным, то приведу другой — «Война и мир» Прокофьева. Я, как и многие, считаю эту оперу гениальной. В ней особенно поражает та правда интонирования, в которой отражены детальнейшие душевные движения персонажей. Но разве эти персонажи те же самые образы, что живут на страницах великого русского романа? И разве поэтому само содержание оперы Прокофьева тождественно содержанию сочинения Толстого с его собственной философией, его собственным отношением в широко показанной русской действительности XIX века? Мне думается, нет. Прокофьев создал вдохновенную поэму юношеской любви, по контрасту оттененную выразительными военными эпизодами. Все светлое, этически возвышенное, что только есть у Толстого, он подал в фокусе. И это был истинно музыкальный замысел, истинно оперная идея, требующая концентрации эмоциональной атмосферы, ясного акцента на нескольких немногих опорных смысловых мотивах. Я заговорила об этом потому, что работа композитора начинается, по существу, с работы драматурга. Все равно, пишет ли либретто сам композитор или другой человек. И вот приступая к такой работе, нужно очень ясно себе представлять, какое сочинение ты хочешь написать. Точно такое же, как автор литературного сюжета, к которому ты обратился, или другое, свое. Что в нем будет главное? идейно и жанрово определяющее лишь в зависимости от решения этих вопросов перерабатывать повесть или роман в либретто. Я знаю, что такую концепцию создать трудно, что иногда литературный материал зачаровывает и словно бы диктует свою волю. Тут-то и скрыта серьезная сложность работы над оперой. При этом сложность хитрая, с двойным дном. С одной стороны, нужен настоящий большой сюжет, вероятно, лучше всего признанное литературное произведение, образы которого любимы и близки миллионам людей. С другой стороны, нужно, чтобы этот сюжет переводился на музыкальный язык не под копирку, а свободно, вольно, оставляя простор тому потоку чувств, в выражении которого неповторимо сильна музыка и только музыка. Слушатели иной раз годами привыкают к новому облику, в котором привычные герои являются на оперной сцене, но зато привыкнув, уже не могут расстаться с ними, будь то трогательная Виолетта, страстный Кармен или обреваемый противоречивыми чувствами Герман, пришедшие в прекрасные трагические оперы из полусветского романа, лаконичной новеллы и забавного анекдота. Как нельзя сказать, что Гуно ухудшил Гёте, Так нельзя сказать, что Верди, Безе, Чайковской улучшили Дюма, Мереме и Пушкина. Нет, просто каждый из композиторов услышал полюбившийся сюжет, переосмыслил концепцию литературную в концепцию музыкальную. В этом убеждает все развитие образов, весь интонационный строй названных опер. Ведь услышать сюжет — в этом, по-моему, половина успеха оперного композитора. Остальное довершит талант. Второй вопрос – о взаимоотношении музыки и драматического театра в опере. Признаться, этот вопрос не казался мне особенно сложным, считается бесспорным, что режиссер должен быть хорошим музыкантом, а композитор хорошо чувствует природу сценического действия. Я разделял и разделяю это общее убеждение, так что особенно обсуждать как будто нечего». Но вот какой случай произошел недавно и заставил заново обо многом задуматься. Дело было в союзе композиторов через несколько часов после дневной репетиции севильского цирюльника артистами «Ласкало» на сцене Большого театра. Разговаривали двое – музыковед и оперный композитор. Первый был настроен восторженно, второй – скептически и по отношению к замечательным миланским исполнителям – и по отношению к старому маэстро Рассини. Попробую кратко воспроизвести этот разговор. Музыковед горячо «Ну, были, слышали?» Композитор «Да, слышал». Музыковед «Ну, вот это да, здорово». Композитор «Холодно. Что здорово?» Музыковед «Да поют здорово». Композитор «Еще холодней». «А, поют, да, поют хорошо. Только ведь это ничего не значит». Конечно, этот композитор, мимоходом беседуя с коллегой, не давал законченных формулировок. Вероятно, на самом деле он не думает, что хорошее пение ничего не значит в опере. Но не столько сами слова, сколько интонация, с которой они были произнесены, убеждает, что мысли его примерно таковы. «Пение, конечно, пением, но все-таки опера — это что-то совсем другое». Многочисленных любителей музыкальной сцены не может не радовать активное обновление оперных спектаклей средствами современного драматического театра, а в иных случаях и приемами кинодраматургии. Перспективными, в частности, представляется мне стремление преодолеть некие канонические рамки, разрушить четвертую стену театра, отделяющую персонажей от зрительного зала. Несомненно, оперное новаторство может проявляться и в этом. Меня привлекают в этом отношении некоторые опыты зарубежных авторов типа «Вестсайской истории» Бернстайна, опыты, решительно приближающие оперное искусство к формам самой жизни, но именно к формам. Я вспоминаю еще одну зарубежную оперу, на этот раз французскую, «Человеческий голос» Пуленко. Полная противоположность Бернстайну. Там жизнь улицы, дыхание города, динамика ситуации и диалогов. Здесь абсолютная статика внешнего действия, опера-монолог. Но если бы меня спросили о мере новаторства в этих сочинениях, я бы, кажется, отдал предпочтение Пуленку. Почему? Да потому что первый автор разнообразит оперный жанр средствами и приемами, заимствованными из других искусств, а второй — развивает эту специфику изнутри, экспериментируя в области собственного вокального интонирования. Это всегда трудней, но зато это и есть подлинно оперное новаторство. Разумеется, я утрирую, но право же такова объективная логика той эстетической позиции, согласно которой пение в опере еще ничего не значит. «Нет, пение в опере значит все», Можно сколько угодно пользоваться на оперной сцене услугами кино, театра, телевидения. Это профессиональная тенденция, возникшая как реакция на устаревшие тяжеловесные догмы музыкальной режиссуры. Можно и нужно создавать новые жанры. Но двигать вперед оперное искусство все подобные эксперименты смогут только в том случае, если в основе их будет обновление вокального мелоса. выявление новых выразительных возможностей человеческого голоса. К этому стремились все величайшие оперные реформаторы – Моцарт, Верди, Мусоргский, Вагнер, Прокофьев. Мне кажется, приступая к опере, композитор должен не столько заботиться о внешней динамической стороне будущего спектакля, сколько о том, насколько эмоционально правдив, свеж и современен тот музыкальный язык, на котором говорят его герои. Это относится как к антилене, так и к речитативу, которому все оперные мастера придавали исключительно важные значения. Я снова обращусь к опыту Прокофьева, умевшего находить удивительные сгустки современного вокально-речевого мелоса будь то остро-индивидуальная автохарактеристика умного и хитрого Мендозы или обобщенная мелодическая формула персонажей Семена Катко, и с тем до свиданечка. Какое художественное открытие заключено в этих молекулах действительно нового оперного стиля? Конечно, легче высказывать те или иные пожелания, чем самому практически их осуществлять, поэтому говорить о том, каким я представляю себе свой тихий дом, не буду, тем более что работа только началась. Скажу лишь, что мечтаю написать большую, целовечернюю оперу, где все персонажи будут очень много петь. Не знаю, да по правде сказать, не очень и думаю сейчас об этом, насколько динамичным получится спектакль. Прежде всего хочется, чтобы музыка выразила всю обманчивую тишину грозного шолоховского дона. Опера, как известно, сложный синтетический жанр. Восприятие его требует не только известной музыкальной подготовки, но и умение ориентироваться сразу в нескольких художественных пластах, разбираться и в драме, и в живописи, и в поэзии, и порой в хореографии. Позволю себе довольно прямолинейную ассоциацию. Человек приходит на оперный спектакль примерно так же, как он приезжает в незнакомый город. Что интересует его? Все. Улицы, дома, бульвары, универмаг на центральной площади – Но больше всего его интересуют, конечно, люди, и даже если прибыл он сюда всего на день-два, обязательно попытается с кем-то поговорить, расспросить о здешней жизни, словом, попытается почувствовать то, что невнятно называется душой города. Вот так и на музыкальной сцене. Все здесь интересует слушателя, зрителя, особенно если он новичок, и свет, и декорации, и костюмы. Но главное, чем силен оперный театр, — это вокальные характеры. Без них душу спектакля, как известно, не постигнешь. Мне кажется, некоторым чрезмерным увлечением наших композиторов динамикой действия заразились и режиссеры. А может, наоборот? Впрочем, это несущественно. Сплошь и рядом, только само по себе пение считается статичным, то есть попросту скучным для слушателя. И вот пение начинают оживлять. Так во время драматического диалога на заднике дается кинопроекция. Так во время лирической арии два-три артиста усиленно разыгрывают выразительную мимическую сцену. Зачем это? Говорят, современный человек требует быстрой смены эмоций, богатого комплексного восприятия, и одно пение не может ему доставить необходимых впечатлений – Но это смотря какое пение. Ведь хорошей жизни отвлекают слушателей от пения на наших музыкальных сценах. Отвлекают потому, что иначе действительно часто скучно. Скучно же потому, что если подходить к пению как лишь к одному из многих слагаемых оперного спектакля, то исполнение никогда не будет подлинно вдохновенным. Мне кажется, во всех наших театрах должны идти сочинению Моцарта и Вагнера с их относительной простотой внешнего действия и безраздельной стихией вокальной мелодики. Прежде всего, сами исполнители должны поверить, что опера существует главным образом для того, чтобы в ней пели. Тогда и любители искусства поверят, что в оперный театр приходят, чтобы слушать, а уж потом смотреть. И не только поверят, но и страстно полюбят оперное творчество. Слушая такую певицу, как, например, Мирелла Френи, поневоле думаешь, что сам голос человеческий таит в себе все необходимое для создания выразительного оперного образа, а весь театральный реквизит нужен ему лишь как тонкое оправо драгоценному камню, как со вкусом сделанная рама в картине живописца. Вот запела она арию Сандуци из сельской чести Маскании, опера, которую я, к слову сказать, никогда не любил. И все стало понятно. Обо всех переживаниях своей героини актриса рассказала пением, почти неподвижно стоя в скромном концертном платье на эстраде Большого зала консерватории. Я надеюсь, меня не заподозрят в недооценке работы режиссера, художника-декоратора или тем более дирижера. Все мы знаем трудность этой работы и цену ей, цену тем более высокую, чем более подчинена она неотразимому певческому началу. Итак, на все три бегло затронутых мной вопроса, о каждом из них можно было бы написать большую статью или даже книгу, следует только один ответ. Опера — это прежде всего музыка. Ответ очень простой. И если я все же взялся за перо, чтобы лишний раз подтвердить это, то только потому, что ведь все известные истины — Каждый из нас расшифровывает для себя по-своему. Эдвард Даунс, постановщик Катерины Измайловой на лондонской сцене, специально выучивший русский язык для того, чтобы перевести либретто-оперы на английской, дирижировал оперой Катерины Измайлова, а также хованщиной Мусоргского в оркестровой редакции Шостаковича. По телефону из Лондона Шостакович рассказывал московским корреспондентам. «Последние дни я, пожалуй, слишком много летал. В середине ноября я прибыл в Лондон, чтобы поработать с коллективом театра «Ковентгарден» над подготовкой премьеры Катерины Измайловой. Только мы, как говорится, включились в ритм, приспело пора лететь в Ригу. Премьера в Риге состоялась 23 ноября. Я не хотел бы сейчас заниматься анализом премьеры, Это, наверное, меньше всего полагается делать автору. Но рижский спектакль мне представляется неудачным. В Лондоне премьера состоится 2 декабря, и поэтому мне пришлось из Риги лететь сюда. Вместе с дирижером мистером Даунсом, опытными певцами, хорошим оркестром, мы работаем много и дружно. Итак, скоро лондонская премьера. Говорят, что жители британской столицы проявляют к ней большой интерес». Я, право, плохо осведомлен об этом, ибо очень занят репетициями. Максим Дмитриевич, Шостакович написал не только музыку, но и либретто «Леди Магбет» Мценского уезда, потому эта опера была вдвойне любимым его детищем. Шостакович-либретист явственно представлял себе, как именно это должно не только звучать, но и выглядеть на сцене. Режиссеры зачастую позволяли, да и позволяют себе совершенно абсурдные вещи. Я сам, например, видел в одной из недавних постановок такую находку. Персонаж, именуемый «Задрипанный мужичонка», как известно, поет «У Измайловых труп в погребе». Так вот, в том спектакле, о котором я говорю, труп был помещен не в погреб, а в багажник автомобиля «Лада», каковой для этой постановки специально... выписали из Москвы. Такая бредовая идея. Я этому режиссеру выразил свое недоумение. Дескать, следует придерживаться авторского замысла, а он мне, ну, Максим Дмитриевич, теперь уже так никто не работает. Шостакович не терпел подобных вещей, потому старался участвовать в подготовке всех леди Магбет. Рихтеру московская постановка не понравилась. А вот Вайнер... «Фолькс Сопер» оказалась самым пронзительным и интересным, главным образом в ярком исполнении музыки Шостаковича, прекрасным и верным. Дирижер как бы наэлектризовал музыкальную ткань оркестра. Певцы также были в полном ансамбле. А постановка дама-режиссер такого накрутила, что лучше даже не рассказывать. «Дом Измайловых — стеклянный стакан». в котором на втором этаже кровать Катерины. Там и происходят все отвратительные порнографические сцены. Кабинет Бориса Тимофеевича подходил бы современному ученому или писателю. Все шиворот на выворот. Катерина, которая могла бы нам встретиться теперь на улице, одета она в современной, безвкусно распущенной манере. На свадьбу является в костюме боярыни с кокошником. Безобразие вопиющее отвратительное. В конце она падает с сонеткой в нефтяную шахту. Ну как же можно такое допускать? Галина Дмитриевна рассказывала, что на их даче на телефону Шостакович повесил список, начинавший со словами «все газеты и журналы». Далее шли организации и отдельные личности. Смысл этого реестра был известен только домочадцам. Он означал. что его категорически запрещало звать к телефону, если звонили лица или организации, находившиеся в списке. Разговор в этих случаях происходил примерно такой. «Здравствуйте. С вами говорят оттуда-то». В это время нужно было быстро сверить название со списком. «Могу и попросить к телефону Дмитрия Дмитриевича. Его сейчас нет в Москве. А когда он вернется, к сожалению, мы не знаем».